Японская народная сказка Как впервые выпал снег В глубокой древности страна Айдзу Не знала ни снега, ни зимнего холода Круглый год там было тепло Однажды пришел туда с севера Какой-то бродячий монах В одной руке у него был посох, а в другой – широкий зонт. Устал он и решил отдохнуть в чайном домике. А там народу полным-полно. Уже долгие часы совещаются между собой крестьяне этого села, а ничего придумать не могут. У всех тревога на лицах написана. Понял монах, что дело не шуточное, и захотелось ему помочь людям. Вижу я, вы сильно чем-то озабочены. Скажите, что за беда у вас случилось? Отвечают ему крестьяне. Получили мы бумагу, что прибудет завтра в нашу деревню с досмотром? сам владетельный господин здешних земель. И содержится в этой бумаге вот какой строгий приказ чисто-начисто все прибрать, чтобы господин ни единой пылинки не заметил, ни по дороге в деревню, ни в самой деревне. Ничто не должно оскорбить его взора. А в других деревнях Мы знаем, не сумели выполнить этот приказ. И вот, кого мечом насмерть зарубили, кого в темницу бросили, А кому оброк удвоили. Всюду плач и стоны, И у нас в деревне тоже великое смятение. Совсем мы голову потеряли, Ведь времени-то на уборку почти не осталось. Что тут придумаешь? — О-хо-хо! В самом деле, вот неожиданность! — улыбнулся монах. Словно птица из-под ног выпорхнула. — Досадное дело! Поразмыслил он немного и сказал. — Не тревожьтесь. Я придумал. Как избыть беду? Прежде всего надо, чтобы завтра ударили сильные холода. Самый придирчивый господин скрючится тогда в глубине своего поломкина и даже носа наружу не высунет. А если все-таки выглянет, и тут я могу помочь. Знаете ли вы, что такое Снег. Он холодный, холодный, Но белый и красивый. Засыплет снег всю деревню, Заметет поля и горы. Как господин ваш не строг, Но и ему будет не к чему придраться. Успокойтесь же, ничего худого с вами не случится. Он говорил так уверенно, с такой добротой, что крестьяне удивились и обрадовались. Успокоенные, разошлись они по домам, толкуя о том, что такое снег и на что он похож. На другой день все в деревне проснулись раньше обычного. Стали вставать крестьяне с постели, И вдруг их обдало небывалым холодом. Вот это был холод! Кожа на руках и ногах того и гляди, потрескается. Вышли они из дому и ахнули. Неужели это снег, тот самый снег, о котором вчера рассказывал монах в чайном домике? И поля, и горы, и дома, и деревья, и дороги. Все кругом белым-бело стало, А с неба все падают и падают белые хлопья. Вся деревня и стар, и млад Высыпала на улицу, позабыв о лютом холоде. Люди кричали и шумели, бегали и прыгали, Ловили снежинки и дивились на них. А между тем прибыло известие Что господин сегодня со смотром не приедет. Крестьяне на радостях Побежали к дому старосты, Где остановился на ночь Бродячий монах. Но куда же он девался? Видят, постель его пуста, А сам он исчез бесследно. Так и не нашли. Говорят, это снег и был. Впервые посетил он тогда Айдзу. С тех пор там привыкли к снегу и полюбили его. В краю Айдзу и родилась пословица «Большие снега — хороший урожай».